Глава четырнадцатая Поначалу до меня никак не желал доходить смысл написанного в Маляве послания. Я перечитывал эти строчки раз за разом, но мозг, видимо, основательно перегоревший от предыдущих приключений, никак не хотел воспринимать очевидное. Мою сестру Аленку похитили какие-то отморозки. «Да что же это, сука, такое?» Мои нервы не выдержали, и я громко выругался. Но «Ну, ни минуты букови». «Да что же, проклятый, что ли?» «Дядь, и это тут ни при чем!» Слегка сдал назад малолетний беспризорник, вытянул испугавшись моей зверской физиономии. «Мне шнифт-младший приказал тебе эту маляву всунуть. Сказать, что я жутко разозлился, это вообще ничего не сказать. Меня накрыло так знатно». Что на глаза просто красные пелена упала, а от моих сапог в разные стороны брызгнули изломанные морозные дорожки, сковыя ледяным панциром талую воду и подтаившись с них на своем пути. Заметивши такое дело, малек отбежал подальше, остановившись за четко очерченной границей в студии аномалии спровоцированной не иначе, как очередным выбросом моей сырой силы: Эй, дядь, ты рамсы, не путай! Издалека крикнул беспризорник, не решаясь, но приблизиться. «Я так-то догадываюсь, что ты силовик. Если меня завалишь, так кто тебе про блатхату трепанет? Волошь, сышь, себе на задницу рвать будешь, что сеструха-то не спас». Вот это мне как раз и не грозило. Едва я только перекрылся, как легко, даже не напрягаясь, скрыл память малька. Узнать адрес бандитской малины особого труда не составило, Также я вытащил из головы безпризорника всю имеющуюся у него информацию об уголовниках, похитивших Аленку. Единственное, чего я никак не мог понять, чего этим отморозкам от меня нужно. И если хотели бы отомстить за убытых мною бандитов, так чего же город огородить? Сунули бы свинокол под ребро, когда этого Шуберт, Либо пристрелили бы огнестрела-то по рукам после войны немеряно находит. Но нет, они предпочитали схватить Аленку». «Значит, моя смерть им не нужна, а нужно им что-то другое». Вот только что?» Ответа на этот вопрос у меня не было, и помочь мне было некому. Четко же в Маляве было сказано, в милицию не ходить, а то будет хуже. Ну и ладно, бы хуже стало мне, а то ведь Аленке. Мало она, что ли, в прошлый раз натерпелась. А за мной сейчас, наверное, следят, чтобы я в милицию не поперся. Вон тот же Малек со своей беспризорной кодлой и следит. Так что к Трофиму Павловичу обращаться со своей бедой уж никак нельзя. Бандитам это станет сразу известно. А больше за помощью и поддержкой и обратиться-то некому. Придется все это дерьмо как-то самому и расклюбать. А вот это вы зря, молодой человек. Услышал я в своей голове сеплыватый голос, вернее, мысли-голос Райнгольда. Можете всецело рассчитывать на мою помощь. С бандитами, к примеру, надо бороться, а Ибрагимка вас прикроет. Он у меня человек в таких делах опытный. Но как вы узнали, я также попытался мысленно ответить старику, и, к моему собственному удивлению, у меня это отлично получилось, будто всегда так беседовал. Вы бы поменьше сырой силы разбрасывались. Укоризненно произнес Вячеслав Вячеславович, да еще в таких глобальных количествах. «Особенно в нынешнее то время, когда с магией такие проблемы. Ведь не равен час чекисты прознают, проблем не оберетесь, молодой человек. Хорошо, что я практически весь объем успел своим опустевшим резервом аккумулировать, а еще и накопители пополнить». «А при чем здесь чекисты?» – поинтересовался я. «А, простите, моя старческая слабоумие», – ответил Вячеслав Вячеславович. «Постоянно забывая о вашей проблеме с памятью. На сегодняшний день регулятором, осуществляющим контроль за применением силы, являются именно чекисты». «НКГБ?» «НКГБ», – подтвердил мозглом. «И лучше бы вам, молодой человек, не мозолить лишний раз этим товарищем глаза». Прямо к сведению, согласился с доводом и князем. «А сейчас-то что посоветуете?» «Но раз невозможно отказаться от приглашения, надо идти», – прозвучал в моей голове голос рангольда «Правда, на таком расстоянии наша с вами мысли связь работать не будет. Но есть у меня в загашнике один артефакт, который я настроен на Ибрагима. Сможешь ему в экстренном случае все сообщить. И спасибо тебе, Мамонт». «Мне-то сейчас за что?» Решил уточнить я причину Такого благодушного настроения старика Давно я себя таким живым не чувствовал Признался мозгом Я ведь уже и не жил вовсе Смертного часа все ждал и дождаться-то не мог А теперь мне жить хочется Нет, врешь, старая Рано мне еще в твои твоих объятия Мы еще повоюем Правда, Мамонт Иванович? Конечно, Вячеслав Вячеславович «Вот если поможете сестренку спасти, по гроб жизни вам обязан буду». «Не тушайтесь, юноша!» Постарался успокоить меня старик. «У нас все шансы на благополучный исход дела с вашими-то способностями свернуть этих ублюдков в бараний рог особого труда не составит». «Если бы я умел этими способностями пользоваться», напомнил я Райнгольду. «Они от чего-то предпочитают жить своей жизнью совершенно отдельно от меня». «Ну, это, конечно, проблема...» — соклочился мозгом. «На в критической ситуации они у вас обязательно проснутся». «Ладно, я пошел». «Не пуха. Пожелал мне Вячеслав Вячеславович Ибрагим сейчас же отправиться за вами следом». «К черту!» — Завершаясь от связи, отозвался я. «Дядь! а дядь!» — Варек снова с упаской приблизился ко мне, убедившись, что выбросило, прекратился... Адрес то запомнить можешь? – Спросил он, заглядывая в мои временно потухшие глаза. Общаясь с Райангольдом, я полностью ушел себя. «Знаю я этот адрес, малек», — ответил я пацану. «И о банде братьев Глазьевых, старшего и младшего шнифтов тоже все знаю». «Откуда, дядь?» Искренне удивился беспризорник, хлопая широко раскрытыми глазищами. «Атверблюда!» — усмехнулся я. У тебя же все на лбу вот такими вот буквами написано. Пацан сначала испуганно схватился грязной пятерней за лоб, а затем облегченно выдохнул. На план берешь, дети. Нет-то у меня там ничего. Ну, на лбу точно нет. Рассмеялся я, как, впрочем, и в самом котелке. А это еще почему, набочил самолек. Не с теми ты связался мелкий, пояснил я. Плохо кончишь. «И хорошо еще, если просто в колонию уходишь, а можешь и вообще жизни решиться!» «Ой, не гони волну, сапог!» Фыркнул беспризорник, за что тут же отхватил от меня тяжелую затрещину. «Какой я тебе сапог?» «Недовольно рыкнул я. Товарищ лейтенант, понял сопля. Пока еще, товарищ!» «Ты руки-то не распускай!» «Обиженно шмаганул носом пацан. Откуда тебе знать, как я закончу? Даже среди сенек провиться внима. А здесь и провыться мне не надо быть, малек. Я был серьезен, как никогда. Сколько вас таких умных по этапу-то идет? Или мрет от случайных пури во время бандитских разборок? А знаешь, сколько нас от голода сейчас мрет, дядя? Совсем мне по-детски заявил беспризорник. Выживать-то как-то надо, в вот это воруем. Вот же гадство, рвнулся я про себя. Что сказать, уел так и меня, мелкий босяк. Победить голод это вам не фиги воробьям показывать. Сейчас в стране столько народу голодает, что проблема одного мелкого беспризорника никого не будет волновать. им бы выжить, не складывая зубы на полку. Когда еще все наладится? Думай сам, малек. Мура произнес я. Я тебе свое мнение сказал. Ага. Повеселил мальчишка. Что? Правда глаза-то дядя? Значит, где Бладхатта, знаешь или нет? Знаю, кивнул я и озвучил адрес. «Гребаная задница!» Изумленно воскликнул малек, хлопнувший ладонью по лбу. «Точно! Так откуда же знал дядя?» Вновь повторил он свой недавний вопрос, но после на полусловия. «Да ты не только холодцом-то можешь бросаться, ты чертов мозголом!» Все в башке у меня и прочитал. «Я знал, что ты не дурак мелкий!» Добродушно произнес я, хлопнувший пацана по плечу. Только мой тебе совет, постарайся об этом забыть. Или тебе в этом помочь? Я хищно скалился, а пацан неожиданно вздрогнул. Не-не, дядя. Замахал руками малек. Я вот сам забуду. Даже не сомневайся. Рассказывали мне, как после такой помощи люди потом все время улыбаются. Да если в них пускают. Вот мне такое счастье и даром не нать. И с деньгами тоже. Да, оборылись, малек. Явно улыбнулся, но уже по-доброму. А мне пора, пока еще до вашей бладхаты добрусь. И оставивши пацана пучей темной глазенки, я неспешно покостылял по раскисшей дороге, разбрезывая сапогам и грязь. Рубль двадцать, рубль двадцать, рубль двадцать. Пока я удалялся, мысли без призорника лежали у меня как на ладони. Он был ошарашен знанием о том, что не только я, как он выразился, силовик Дед Мороз, но еще в придаче обладает даром мозголома. Наконец, подалившись на значительное расстояние от малька, я перестал слышать его мысли. Видимо, у моего дара тоже имеется свой радиус действия, но это было хорошо, потому что больше ничего не отвлекало меня от собственных мыслей, а подумать, собственно, было о чем. Основательно покопавшись в голове призорника, во время нашего разговора я знал, что из себя представляет банда братьев Глазевых. Оба шнефта и их лаза, как их называли в уголовной среде, старшие и младшие, являлись каторжниками с основательным послужным списком, тянущимся едва ли не старских времен. Грабежи, налеты и убийства. Они не брезовали никакими способами наживы. Грабили продовольственные склады и конторы, выстраивали налеты на инкассаторы из Баркасы и не брезовали даже обычным хопстопом, стопом раздевая прохожих на улицах. Пустым обывателям от них тоже неслабо доставалось. Квартирные кражи следовали одна за другой. И всегда и везде они оставляли за собой труппы, труппы, трупы. Убить человека для каждого из этой банды было делом абсолютно обыденным. Шоклопораздебеть. Поговаривали, но Малек точно не знал, правда это или нет, что два брата были осененными, а старший Шнифт в свое время даже тянул лямку в обокане. Самые известные и страшные тюрьмы для владеющих силой на всем белом свете. Однако же о том, какими талантами обладают уголовники и в каком ранее находятся мальку, конечно же, не было ничего известно. Бандиты старались не выпячивать свои возможности перед посторонними. По сведениям, взятым из памяти беспризорника, я знал, что количество ублюдков под началом этой абсолютно отмороженной семейки доходило примерно до двух десятков. Вооруженное до зубов, оружие после войны хватало и не оставившей даже в медный игрушек человеческую жизнь, банда являлась сильным и опасным противником. И на первый взгляд, справиться с ними у меня не было никаких шансов, даже если мои многочисленные таланты, как уверял Райнольд, активируются в критический момент. Слишком много их было на одного недоделанного силовика-инвалида, коим я являлся на сегодняшний день. Но у них в руках была моя родная сестра Аленка, И рисковать жизнью девчушки в очередной раз мне абсолютно не хотелось. Что же такого хотят от меня уголовники, что пошли на такой нелогичный с моей точки зрения шаг? Так хотели бы убить, убили бы, не заморачиваясь похищением дорогого мне человека. Но если такое все-таки произошло, значит им что-то нужно именно от меня, а вот только убить что непонятно. Так и топтал я себе, потихоньку пересекая Марьину рощу, из одного конца в другой не переставая и так и этак прокручивать мозгу сложившуюся ситуацию. Идти до в шнифтов было далеко вотто, но я продолжал неторопливо хромать, углубляясь дальше и дальше по кривым улочкам настоящие трущобы деревянных хибар, разбросанных в полнейшем беспорядке. К нужному дому я подошел уже в на сумерках. Я остановился и выдохнул, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце. Я ведь не знал, что ждет меня впереди, поэтому сильно волновался. Но не за себя, а за Аленку, которой тоже грозила смертельная опасность. Вот этим отморозкам действительно ничего не стоит ей голову отрезать. Были, знаете ли, прецеденты. Это я у малька в голове подсмотрел. Вот знать бы что где они ее держат. Но как это выяснить, я абсолютно не представлял. Однако же моя память вновь выдала очередную картинку. Я вновь оказался в той же машине, летящей на всех парах по московским улицам, с князем Головиным за рулем. От Сашеньки, как называл своего ученика Райнольд, распространялась во все стороны какое-то странное жиденькое марево, явно нематериального происхождения, едва видимое какое-то дырчатое и расползающаяся, словно старая марля. Но я его отчетливо ощущал, правда, на самой грани восприятия. петрович чего отчего-то я назвал князя по отчеству, причем чуждому, ведь я-то точно знал, что на самом деле он Дмитриевич, а ты чем сейчас занимаешься?» «Хоттабыч, тебе что, делать нехрен?» Возмутился Головин, лихо вписываясь в крутой поворот. «Не видишь рулю?» «Да я не об этом, а об этом!» Протянул я, разбросав руки в стороны, словно хотел объять необъятное, и едва не заехал одной рукой Сашеньке в ухо. Твою же! Осторожнее с гроблями, доходяга! Незлобливо выругался князь, с трудом и от моего нелепого замаха. Все его внимание было полностью приковано к дороге, и не только к дороге. Так ты о ловчей сети? Ну, наверное. Пожалуй, плечами. Поскольку и понятия не имел, что подразумевал под этим определением Головин. «Это как мареву какой-то, и от тебя исходит во все стороны». «Это силовой конструкт». «Не отвлекайся от дороги», — прояснил князь. «Ловчая сеть позволяет в зависимости от источника и резерва оператора, то есть тебя», — уточнил я, — мазголома. «Да?» Кивнул Александр Дмитриевич, продолжая разжевать мне прописные истины своей силовой специализации. «В общем, ловчая сеть позволяет производить поверхностный поиск определенных мыслящих объектов по площадям и воздействовать на них на расстоянии». «И на какие площади ты можешь раскинуть эту ловчую сеть?» — спросил я. «Ну, пару городских кварталов разово смогу накрыть?» — спокойно сообщил Головин, как само собой разумеющийся. «Сейчас меньше поправку на скорость и перемещение в пространстве нужно делать». «Силовой конструкт лобчая сеть!» «Чуть не заорал я от осознания того, что мне как мозголому доступен способ поиска любых мыслящих объектов на какой-то площади. Ведь я с его помощью могу узнать, где эти твари держат Аленку. Не думаю, что она находится где-то далеко от бандитской малины». У меня даже и мысли не возникало, что я не сумею воспроизвести этот неизвестный мне доселе силовой конструкт. Я должен был это сделать, обязан всеми правдами и неправдами. Да я был готов за это продать душу дьяволу, если бы он существовал. Ведь это ж из мерзких бандитских лап, а потом уже спокойно мучиться тысячелетиями нежность в аду в кипящем масле. Да, я был готов на все ради ее спасения». Мое сердце вновь заплошно забилось и в глазах помутилось. Му Нет, черт побери, это не в моих глазах мутится, это начала расползаться ловчая сеть. Хотя и ни сном, ни духом, как это у меня получилось. Сеть стремительно разворачивалась, накрывая собой все больше и больше кособоких избушек этого дровяного царства, а я начал принимать, выдавая ею сигналы. Когда конструкт накрыл ближайшую халупу, я почувствовал, что внутри мерно посапает пьяный, хламенный мужик, а его жена с детишками испуганно ютятся на печке, молясь, чтобы их папашка, проснувшись, не начал боянить, бьет их падла смертным боем, когда напьется. А вот когда трезвый, так вполне в себе вменяемый и даже любящий муж и отец. А вот только трезвым он бывает очень редко и очень недолго. Пришлось походя поставить поставить ментальный блок на алкоголь, Закодировать одним словом. И вот откуда они только из меня лезут. А то прибьет всех когда-нибудь и прямиком по этапу пополнять бандитский контингент. А ведь зона, увы, никого не исправляет, она кузница кадров уголовного элемента. Сетка продолжала мелким бреднем отсевать людей в поисках знакомого родного мне человечка, но пока безрезультатно. Правда, за несколько домов от меня в темном тупичке удалось зацепить бреднем сознание Ибрагима, приготовившегося меня прикрывать. И это могло не радовать. Хоть кто-то прикрывает мне спину. И не один я на этом празднике жизни. И только минут через пять мне удалось облегченно вздохнуть. Магический конструкт наконец-то обнаружил ту, которую я так долго искал. Аленка была жива и здорова. За исключением нескольких болезненных ушибов и гематом, но, судя по ее настроению, просто так сдаваться она не собиралась.